Глава третья. Разбирая механизмы ее влечения. Чувственные создания. Можно использовать причинность и логику, чтобы выбрать образ действий, но зачастую и мужчины, и женщины руководствуются скорее своими эмоциями. Часто мы используем интеллект, чтобы просто рационально оправдать действия, совершенные под влиянием эмоций. Для женщин эмоции куда более основательны и применимы, чем для мужчин. Из-за того, что механизмы влечения женщин настроены в большей степени на социальную ценность мужчины, а значит и на его ценность для выживания, нежели на внешние характеристики. В центре ее мыслей и действий находятся эмоции. Объясняя что-нибудь в качестве оснований, женщина приводит эмоции. Ей достаточно лишь почувствовать что-нибудь верным, чтобы принять решение. Просто женщины обладают высокочувствительными переключателями по-разному вмонтированными в их поведенческие системы, с целью должным образом оценивать социальную ценность потенциального партнера. Следовательно, не убеждай ее. Даже не пытайся ее убеждать, спорить с ней или каким-либо другим способом вывести ее на чисто логический уровень. Логика никогда не будет использоваться в поле, так как то, что женщина думает, будто хочет или говорит, что хочет, может никак не относиться к действительности. Стимулируй ее эмоции. Практики любовных искусств используют эмоциональную стимуляцию вместо рациональных дискурсов. Пока твоя пассия чувствует, что все в порядке, она сама придумает объяснение происходящему. Другими словами, у женщины может быть тысяча причин, по которой она не должна спать с тобой, но найдется еще тысяча, по которой она это сделает. Никогда не будь безразличным. Женщина знает, насколько она подвержена влиянию в состоянии эмоционального возбуждения. Часто защита предохраняет девушку от риска стать эмоционально вовлеченной в ту коммуникацию, в которой она не чувствует доверия или безопасности, или в которой мужчина, играющий с ней, не демонстрирует адекватной ценности для выживания или размножения. В конце концов, если позволить мужчине с низкой ценностью эмоционально влиять на себя, можно получить нежелательные результаты. Так что выводить женщин на эмоциональный уровень, где будут пусть даже и плохие в кавычках эмоции, вроде фрустрации и ревности, предпочтительнее, чем не выводить вообще. Вместо того, чтобы давать ей лишь хорошие, в кавычках, эмоции, обходя стороной плохие, в кавычках, стимулируй весь диапазон, включая любопытство, очарование, связь, негодование, чувство признания, смех, смущение, счастье, грусть и страх потери. Чем больше она стимулирована, тем более захватывающим опытом Это будет для нее. Фаза А2 метода мистери, описанная в шестой главе, полностью посвящена этим техникам. Интуиция превыше анализа. Если женщина захочет определить, искренен ты с ней или нет, она не будет логически анализировать твои слова на предмет противоречий. Вместо этого она будет смотреть на твое поведение, чтобы убедиться, конгруэнтен ли ты тому, что утверждаешь. Женщины доверяют интуиции, а не анализу. Женская интуиция в действии. Женщины часто ищут подлинный смысл в кавычках в твоих словах. Например, если ты рассказываешь историю о своем друге, женщина может предположить, что на самом деле ты говоришь о себе. У женщин есть то, что называется социальной интуицией. Теория павлина. По аналогии с тем, как самец этой птицы наглядно доказывает способность к выживанию длинным, объемным, пышным хвостом, человек называется павлином, если он или она носит одежду, привлекающую внимание. Это подталкивает окружающих к коммуникации с ним или с ней. Если ты павлин, девушки будут намного чаще обращать на тебя внимание, а парни с низкой ценностью делает насмешливые комментарии. Другими словами, на тебя будет оказано социальное давление, которого не было, когда ты одевался, как все, и из этого можно извлечь выгоду. Когда люди осознают, что ты привык к этому социальному давлению, и оно тебя никак не волнует, ты демонстрируешь высокую ценность. Даже нося нонконформистскую одежду, Ты все еще можешь выжить в этом мире. Женщины будут думать, вау, несмотря на этот хвост, он все еще здесь. Он все еще жив. Они будут расценивать это как превосходство над обществом. Суть в том, что люди должны видеть. Твоя личность соответствует павлиньей внешности. Мужчина в цилиндре с меховым воротником в обнимку с двумя женщинами окруженный смеющимися друзьями, выглядит как мужчина. Все в комнате заметят его, а женщины будут перешептываться между собой, желая, чтобы их познакомили. Но тот же самый мужчина в той же самой одежде, в одиночестве сидящий в углу, будет выглядеть как изгой общества. Так что если ты повлинишься, ты должен передавать уникальность и превосходящую общественную ценность, Однако в поле можно не только не достигнуть желаемого эффекта, но и получить обратный результат. Один экстравагантно разодетый парень выглядит как мужчина. Два экстравагантно разодетых парня выглядят как педики. Поэтому я выхожу в поле как рок-звезда. Но мои друзья при этом просто клёво одеты. Например, новые ботинки, необычные цепочки или новые пиджаки с каким-нибудь классным трафаретом на спине. Чтобы успешно повлиниться, надо потратить время и как следует пораскинуть мозгами. Когда бы то ни было, в любой точке мира тренер метода мистери идет по магазинам, чтобы найти что-то подходящее ему. Не обязательно сразу полностью перевоплощаться. Вместо этого, как советует один мой друг, Начни носить один необычный элемент одежды, привлекающий внимание. Он может быть использован как прищепка, что будет обсуждаться в шестой главе. Кроме того, если женщина сама захочет завязать разговор, он позволит ей отпустить какой-нибудь комментарий, похвальный или нет. Например, если ты беседуешь с женщиной, а она чувствует, что разговор затухает, она может внезапно сказать «О, классное ожерелье!» Так она находит благовидный предлог для того, чтобы абсолютно естественно продолжить коммуникацию, оставляя ответственность за происходящее на тебе. Не один раз ко мне подходили женщины и говорили, что им либо нравятся, либо кажутся дурацкими мои очки. В последнем случае я отвечал: "Нет, ты находишь меня привлекательным". Социальное образование Ты слышишь, как женщины спрашивают мужчин? И чем ты занимаешься? А где твои друзья? Где ты учился? Кто это? Социальные показатели разного рода очень интересуют людей, особенно женщин. Они включают в себя окружение и твое положение в нем, социальный статус, репутацию и общественные и сексуальные связи. Ответы на эти вопросы помогают женщине определить, Обладаешь ли ты достаточной для нее ценностью для выживания и размножения? Конфиденциальность – добродетель. Если она говорит «не здесь», ответь – «понимаю». Репутация женщины напрямую влияет на ее социальный статус. Вот почему легче затащить женщин в постель на каком-нибудь курорте. Здесь они не отказывают себе в том, чтобы устроить приключения, так как за ним не последует социальных последствий. Это еще одна причина, по которой женщины ценят мужчин, понимающих и практикующих конфиденциальность. Мастер любовных искусств никогда не будет хвастать своими сексуальными похождениями, если только это не повысит ее социальный статус. В этом случае с ее разрешения. Если будешь стрепаться... Эти слухи моментально дойдут не только до нее, но и до остальных женщин. И каждая из них возьмет на заметку, что сексуальные отношения с тобой несут социальные последствия. Так что, если тебе оставляют номер телефона на салфетке, не надо бежать к друзьям, размахивая ей над головой для всеобщего обозрения. Защита антишлюха. Слово «шлюха» – оружие женщин в борьбе против конкуренток призванная понизить социальную ценность последних. У женщин есть мощный задерживающий механизм, известный пикаперам как защита антишлюха, АСД. Женщины не только избегают, чтобы кто-то считал их шлюхами, они избегают также дискомфорта ощущать себя шлюхой. Так что высокочувствительная АСД программа работает как задерживающий механизм, спасающий ее от этой участи. Избегай посторонних во время сближения, так как одно их присутствие может повлиять на поведение женщины, которую ты собираешься поцеловать. Продоподобное оправдание. Во время пикапа женщина почти никогда не сделает ничего, что может заставить ее почувствовать ответственность за происходящее. Если она почувствует себя хоть насколь-нибудь, несущей ответственность, включится защита антишлюха. Поэтому она нуждается в правдоподобном оправдании для себя. Например, если ты ей скажешь, «Пойдем ко мне, займемся сексом», ей придется сказать «нет». Даже если она хочет сказать «да», потому что если она скажет «да», то почувствует ответственность, чего произойти никак не должно. Но если вместо этого ты скажешь «Давай по пути в этот клуб зайдем ко мне, я тебе свою тропическую рыбку покажу», у нее появится оправдание и благовидный предлог зайти к тебе и затем «Опа!» заняться с тобой сексом. Одно привело к другому. Именно поэтому случайность столь романтична. В конце концов, если это должно было произойти… Разве может это быть ее виной? Кто она такая, чтобы сопротивляться судьбе? Играй с азартом. Азарт – это кураж и изобретательность. Практик искусства любви всегда должен вести коммуникацию. У него нет выбора. Женщина редко возьмет ответственность за происходящее. Например, В фазе открытия игры необходимо поддерживать интерес. Если ты не переходишь на интересные темы, женщина может нечаянно свести разговор к нудным и потом заскучает и обвинит в этом тебя. Может это и несправедливо, что ответственность за ведение разговора лежит на нас, но если мы не будем этого делать, потеряем девушку. Если с тобой ей скучно, а с другим парнем захватывающе, зачем тратить время на тебя? Твори происходящее. Возьми ответственность за ваш совместный опыт. Это твоя работа. Разделить с ней каждый момент и с азартом вести ее от одного к другому. Будь то переход от фазы к фазе, достижение целей каждой фазы, обострение ситуации, смена места или что-то еще. В следующей главе ты узнаешь, как делать это шаг за шагом. Если здесь скучно, это твоя вина. Настойчивость. Еще один способ помочь ей снять с себя ответственность. Не путай с припираниями, упрашиваниями, присмыканием или тем, чтобы быть назойливым или нуждающимся. Настойчивость означает не сдаваться слишком просто. Девушки могут проверять тебя на то, насколько легко ты сдаешься. Они хотят выяснить, насколько ты уверен в себе. Предположи, что она просто немного сопротивляется для виду, и продолжай. Если она хоть чуть-чуть не посопротивляется, то почувствует себя шлюхой, а она этого не допустит. Если ты не можешь справиться с ее дерьмом, как ты собираешься по жизни защищать ее от дерьма других людей? Это может быть не так просто. Слишком упертый мужчина может ошибочно истолковать любое сопротивление как знак к дальнейшим действиям и затем обнаружить, что проходит по статье за изнасилование. В то же время недостаточно настойчивый мужчина будет уступать всякий раз, встречая сопротивление женщин, в то время как во многих случаях они будут втайне надеяться, чтобы он проявил чуть больше напористости. Проверки Эмоциональный приоритет женщины номер один – защищенность и безопасность Прежде всего, она хочет надежного мужчину, рядом с которым будет чувствовать себя в безопасности Было бы очень удобно, если бы она могла просто спросить каждого мужчину Способен ли он в должной мере поддержать и защитить ее и ее потомство Но он, конечно, солжет чтобы получить секс, так что ей приходится проверять. Важно помнить, что, как правило, она проверяет тебя ненамеренно. Ей не обязательно осознавать, что она это делает. У нее просто есть чувство, что нужно вести себя определенным образом, и она так и делает. В зависимости от твоих реакций, она в результате чувствует либо большее, либо меньшее влечение. Это известно как проверки. Если она рассматривает тебя как претендента, она будет тебя проверять. Женщина даже не будет заниматься тем, чтобы проверять мужчину с низкой ценностью. Она вместо этого станет неразговорчивой и как можно быстрее постарается уйти. В этом случае проверки можно рассматривать как своего рода признак заинтересованности. Проверки – это обоюдоострый меч. Отвечаешь правильно, и после проверок она чувствует к тебе заметно большее влечение. Неправильно – меньшее. Как проходить проверки объяснено в седьмой главе. Угождать бессмысленно. В этом отношении женщины, как дети, им нужно знать, где проходит граница. Она будет давить и проверять, пока не найдет ее. Когда женщина давит и чувствует сопротивление, это позволяет ей чувствовать себя в безопасности рядом с тобой. Это то, что она ищет. Но если она не будет чувствовать сопротивление, то будет давить, пока не переступит через тебя и не начнет искать его в ком-то еще. Естественно, женщина не будет уважать мужчину, через которого можно переступить. Это станет для нее легким разочарованием, но и подтверждением ее женской силы, что приятно, и она может даже поощрить его покорность. Хороший песик. Мораль такова. То, что ты идешь навстречу, еще не значит, что ты приближаешься к сексу. Женскому самолюбию льстит, когда мужчины прыгают вокруг нее на задних лапках но изредка она даст кому-то из них, если даст вообще инвестиции. Даже если ты и привлекательный парень с относительно высокой ценностью для выживания и размножения, ничто не мешает второму такому же парню завтра появиться в ее жизни. В момент, когда она пьяна от эмоций, от флирта и оставляет телефон, у нее может быть реальное намерение встретиться с тобой в будущем. Но как только ты исчезаешь, воспоминания медленно меркнут, с ней начинает флиртовать кто-то еще. Поэтому недостаточно привлечь ее. Нужно, чтобы до того, как вы попрощаетесь, она вложилась в общение с тобой. Чем больше инвестиций она сделает, тем больше будет желание получить с них доход. Другими словами, чем больше она тратит на тебя времени, чем больше она тратит на тебя денег, чем больше усилий она прилагает, чтобы пользоваться твоим вниманием и расположением, чем больше эмоционально и физически она вовлечена, тем более вероятно, что ваши отношения перейдут в горизонтальную плоскость какими могут быть инвестиции Первое. эмоциональные инвестиции женщины сопротивляются тому чтобы стать эмоционально уязвимыми рядом с мужчиной с сомнительными намерениями или низкой ценностью для выживания и размножения женщина знает что став эмоциональной с трудом сможет абстрагироваться от ситуации второе физические инвестиции поцелуи больший вклад чем прогулки за ручку. Секс – больший вклад, чем поцелуи. Третье. Время. Чем больше времени вы проводите вместе, тем больше ее вклад. Чтобы достичь достаточной для секса близости, в среднем требуется от 4 до 10 часов. Четвертое. усилия. Она тебя преследует? Люди не ценят то, что получают слишком просто. Чем больше усилий она прилагает, тем больше ее инвестиции. Пятое. Деньги. Ты угостил ее коктейлем или она тебя? Многие тактики в игре направлены не столько на то, чтобы привлечь ее, сколько на то, чтобы использовать влечение как наживку, в целью заставить ее больше вкладываться. Об этих тактиках читаю в главе 7 дискомфорт и конфликты. Женщины склонны избегать дискомфорта и конфликтов. Это может быть и так ясно, но пункты ниже критичны для достижения успеха в игре. Первое. Будь открытым и в хорошем настроении. Никого не критикуй и никому не ревнуй. Второе. Не веди себя так, будто все это очень важно. Это не так. Третье. Не ной и не грузи проблемами. Если по телефону ты будешь заводить разговоры о том, как у тебя все дерьмово, или обсуждать, как у нее все дерьмово, она просто станет избегать разговоров с тобой. Вместо того, чтобы хныкать или вести себя, как оскорбленный бойфренд, будь парнем со множеством вариантов. Четвертое. Если она тебя продинамила, Не вступай с ней в конфликт по этому поводу при следующей встрече. Ты тот парень, который сидел, ждал и загрустил? Или ты тот парень, который позвонил другой и обо всем забыл? Развлечения и новые впечатления. Насколько она избегает дискомфорта, настолько же она ищет развлечений и новых впечатлений если чувствует себя в безопасности, конечно. Привлекательных женщин часто можно увидеть на танцполах или палубах кораблей, на вечеринках или в красивых машинах, рядом с плохими парнями или богатыми мужчинами. Эти варианты куда более интригующие, чем тусоваться с милым парнем. Чтобы избежать участи последнего, первое, будь зажигательной персоной, хулигань и развлекайся, Это предпочтительнее, чем быть суровым или уходить в себя. Второе. Будь вызовом для женщин. Они ценят вызов. Третье. Будь непредсказуемым. Предсказуемость убивает интерес. Четвертое. Занимайся своими увлечениями и участвуй в разных мероприятиях. О создании яркой индивидуальности ищи больше в главе 8. Пятое. Создай круг своих знакомых. Вложи в это энергию и время. Свой круг. Удерживать женщину при себе – активный процесс. После того, как завоюешь ее, ты не сможешь просто убрать ее в коробку, как игрушку, а потом доставать, когда тебе захочется поиграть. Ей необходимы должное внимание и любовь, эмоции, твердая рука, И еще несколько миллионов других вещей. Она никогда не будет полностью удовлетворена, но можно сделать так, чтобы она возвращалась к тебе снова и снова. Твоя задача не в том, чтобы переспать с ней. Она в том, чтобы дать ей возможность влюбиться в тебя. Женщины понимают социальную динамику. Женщины – прекрасное создания, но не ангелы непорочности и добродетели. Они такие же люди, как мы. В поле часто можно заметить, что женщины лгут или используют другие манипуляции. Они могут притворяться ревнующими, пытаться заставить тебя ревновать, использовать свою сексуальность для обретения власти, врать насчет своего возраста или оставлять неправильные телефоны – Создавать проблемы или без колебаний променять тебя на кого-то более яркого, кого-то у кого выше статус, больше тестостерона, лучше кокаин. И какими бы сочувственными мы не полагали женщин, совсем не обязательно, что потом она будет убиваться в слезах по поводу того, что кинула тебя. Не принимай это лично. Просто для нее ты демонстрировал недостаточно ценности для выживания и размножения на тот момент, когда она выбирала, встречаться ли с тобой дальше. Это просто часть игры. Матадор, один из моих ведущих тренеров, как-то рассказывал о студенте, который пришел к нему на трехдневный семинар метода мистерей. В первую ночь женщина, которая ему понравилась, отшила его. На вторую ночь, вооруженный более продвинутыми навыками, которые он целый день развивал, он снова к ней подошел, и скоро она упрашивала, чтобы он взял у нее телефон. Тот же парень, та же девушка. Другой результат. Оценка женской внешности. В женщинах мужчины ищут в основном ценность для размножения. А женщины в мужчинах, ценность для выживания. На самом деле, здоровые и красивые женщины, хотя, может быть, и раздражены истинной природой своей личности, тем не менее, хорошо осведомлены, что их социальная ценность может быть оценена во многом на основании внешности. Пикаперы используют десятибалльную шкалу оценки внешности женщин, где 6% Нормально выглядящая девушка. Десятка – горячая супермодель. Ниже шестерки не оцениваем. Понятно, что женщина может счесть сексизмом такого рода оценки, когда на нее вешают ярлык «семерка» или «девятка». Однако сексизм есть предубеждение, связанное с дискриминацией по половому признаку, а не оценка ценности для выживания и размножения. Между этими двумя вещами есть разница. Женщины, как и мужчины, должны принять фундаментальную реальность человечества. Здравая оценка социальной ценности партнера напрямую влияет, будут ли их дети обладать высокой способностью к выживанию и размножению. Женщины разного статуса по-разному реагируют, поэтому чем объективнее пикапер оценит социальную ценность цели, тем адекватнее будет его игра более того, и женщины, и мужчины также по-разному реагируют в зависимости от того, как они оценивают социальный статус собеседника. Например, попробовать установить рапорт – часто простой способ завязать разговор с этом из семерок, но десятки с этим подходом тебя мгновенно отошьют. дерзкое, вызывающее поведение, которое девятки и десятки просто обожают, зачастую оттолкнёт от тебя шестёрок и семёрок. Метод мистери, делающий акцент на непрерывном повышении социальной ценности, рассчитан в первую очередь для привлечения десяток. На самом деле, тебе надо будет приглушить свою игру, когда ты будешь иметь дело, с не столь красивой девушка, иначе она может отшить тебя, чтобы защитить свое эго. Для нее намного проще сделать это, таким образом немедленно подняв самооценку, чем идти на риск быть брошенной кем-то, для кого она не лучшая. Теория кошки Как ты думаешь, Почему мы чувствуем необходимость преследовать лишь тех, кто убегает? Виконт де Вальмонт. Опасные связи. Кошки не воспринимают команд, но можно соблазнить их на преследование. Если ты привяжешь перышко на шнурок и будешь использовать его с умом, ты можешь заставить кошку исполнять акробатические выкрутасы. И разве не интересно, что если ты положишь это пёрышко прямо перед ней, она и носом не поведёт? Кошки любопытны, особенно в отношении новых блестящих вещей. Шариков на резиночке, пёрышек на ниточке, разных кошачьих вкусностей и так далее. Её можно легко отвлечь, но уж если она вложилась поимку чего-нибудь... Это полностью ее захватывает. Глядя на кошку, можно многое понять. Если ты ее прогоняешь, она запрыгивает обратно к тебе на колени. Пытаешься взять на руки – убегает. Разозленная, она шипит и царапается. Кошки жаждут внимания и ревнуют к другим кошкам. Иногда кошки могут просто обо что-нибудь теряться перед собой и многозначительно мурлыкать и ты точно знаешь, кого они напоминают. Снимая кого-нибудь, практикующий любовное искусство, держит свое одобрение и внимание немного в недосягаемости цели. Если он дастся слишком легко, женщина быстро заскучает и потеряет интерес. Но и если он будет совершенно недоступным, женщина также потеряет интерес и сдастся. По этой причине держись лишь едва вне ее досягаемость и постоянно провоцируй ее на небольшие шаги в твою сторону. У меня есть парень. В девяти случаях из десяти эта фраза означает: ты слишком явно выказываешь заинтересованность. Ничего не поделаешь, если у нее действительно есть парень. На самом деле. Зачастую, если ты ей нравишься, она будет скрывать существование парня, пока не переспит с тобой. Так или иначе, если она упоминает о парне, это значит не то, что он существует, а только то, что у нее был повод о нем упомянуть. Некоторые причины, по которым девушка может сказать, что у нее есть парень. Первое. У нее нет парня, и ты ее не привлек, либо упустил момент для дальнейшего продвижения. Второе. У нее есть парень, и из текущих вариантов она выбирает эти отношения. Третье. У нее есть парень, и она хочет тебя, но для начала дает тебе понять ее положение. Ей нужны конфиденциальность и понимание. И даже если с ней можно переспать, она не готова зайти дальше прямо здесь и сейчас. Четвертое. У нее есть парень, и она хочет ему с тобой изменить. Так часто происходит, если твоя игра хороша. Но она не хочет испытывать от этого чувства вины. Это ее рационализация в действии. Если до того, как вы переспите, она упомянет о своем парне, потом она сможет сказать себе, что это была твоя вина. Может быть, потом она пожалеет, но это не обязательно удержит ее от измены. Пятое. У нее нет парня. И ты ей нравишься. Но она не хочет выглядеть неудачницей, у которой нет мужчины. У большинства красивых девушек по-любому есть ухажер. Какие-нибудь милые парни, позиционирующие себя как друзья и тайно мечтающие переспать с ней. А так как слово «парень» может означать все, что угодно, она в этот момент думает о ком-то из них, как о занимающем это место. В общем, смысл таков. Не спрашивай ее о парне и не меняйся в лице, если она упомянет о нем. Он может даже не существовать. Просто возьми на заметку, что слишком рано продемонстрировал интерес и продолжай игру. Итого. Эмоции – это механизмы в мозгу, определяющие ценность и создающие мотивацию. Они созданы для поддержания твоей жизни и воспроизведения твоих генов. У людей есть склонность поступать, повинуясь эмоциям, а затем рационализировать свои поступки. Так как эмоциональные механизмы женщины высокоразвиты, они особенно подвержены этому. Люди ищут связи и отношений, основываясь на ценности для выживания и размножения. С точки зрения эволюции, в сексе женщины идут на больший риск. Для них секс также является большим вложением, чем для мужчины. И их эмоциональные программы берут это в расчет. Например, женщины приходят в более сильное волнение, прежде чем решиться на секс с новым партнером. Даже не пытайся убеждать женщину, спорить с ней или еще как-нибудь вывести на логический уровень. То, что хочет женщина или говорит, что хочет, вовсе не обязательно отвечает ее эмоциональным потребностям, а также сексуальным. Если женщину не удастся разговорить, она намеренно обламывает игру. Женщина не позволит себе стать эмоционально уязвимой с тобой, если ты не продемонстрировал достаточную ценность или она не чувствует себя в безопасности. Павлиница – значит носить одежду, привлекающую внимание, чтобы выделиться в поле. Начни носить хотя бы один клевый, необычный элемент одежды. Репутация очень важна для женщины и поэтому она скорее пойдет на поводу у своих сексуальных желаний, если будет уверена, что это не повлечет социальных последствий. У всех женщин есть противодействующий механизм, известный как защита антишлюха или АСД. Когда ты будешь вести верную игру, сможешь развивать ситуацию, не включая АСД женщины. Женщина, как правило, не сделает ничего, что заставило бы ее чувствовать ответственность за развитие событий. Ей нужно правдоподобное оправдание. Практик любовных искусств должен взять эту ответственность на себя и играть с азартом. Женщина может использовать проверки, чтобы посмотреть на твою реакцию. Затем интуиция скажет ей, прошел ты их или нет. Так она выясняет, что с тобой можно делать, а чего нельзя. Если ты не позволяешь ей слишком многого, рядом с тобой она будет чувствовать себя в безопасности. Это поведение инстинктивно и помогает определить, что за мужчина перед ней на самом деле. Большинство женщин рассматривает мужчин как ресурс. Так что недостаточно ее привлечь. Нужно, чтобы она сама вложилась в общение. Женщины ищут развлечений и новых впечатлений и избегают дискомфорта и конфликтов. Не веди себя так, будто все это имеет большое значение. Просто повторяй про себя, все охуенно, пока ты в это не поверишь. Без разницы, что происходит, это все равно не важно. Быть ценным мужчиной, среди прочего, означает преследовать мечты, быть яркой индивидуальностью и осмысленно и увлеченно проживать каждый свой день. Для оценки привлекательности женщины используется десятибальная шкала, в которой шестерка – обычная девушка, десятка – супермодель. Когда знакомишься, дразни женщину легкой недоступностью своего признания как кошку веревочкой. Нужно, чтобы она делала маленькие шаги, преследуя твое внимание и одобрение. Не спрашивай ее о парне и не придавай значения, если она его упомянет. Его может и не существовать.